Часть вторая Отмахав 20 миль к востоку от Бейкера, я остановился проверить сумку с веществами. Солнце пекло нестерпимо, и я почувствовал, что пора кого-нибудь убить. Кого угодно, пусть даже большую ящерицу. Надо опробовать эту хуйню. Я достал «Магнум-357» моего адвоката из багажника и прокрутил барабан. Он все время был заряжен небольшими длинными мерзкими пулями. 9 грамм с превосходной настильной траекторией и ацтекской позолотой на кончиках. Я несколько раз просигналил, надеясь выманить игуану, заставить этих пидорасов в пустыне подвигаться. Я знал, что они здесь прячутся, едва дыша нежатся на санцепеке в этом чертовом море кактусов. И каждый из этих вонючих маленьких тварей источает смертельный яд. «Три быстрые вспышки чуть не сбили меня с ног. Три оглушительных самовзводных выстрела из 357-го в моей правой руке. Господи, стреляя в ничто без всякой на то причины, дурное помешательство!» Я швырнул пистолет на переднее сиденье и нервно взглянул на хайвей. Никаких машин, дорога была пуста на 2-3 мили в обе стороны. «Довольно удачно!» В этом случае найти в пустыне нарушителя спокойствия бешено палящего в кактус из машины, набитой наркотиками, не представляется возможным. И уж точно не в тот момент, как сейчас, когда в затылок дышит дорожный патруль. Снова, как из рога изобилия, посыпятся коварные вопросы. «Ну вот, мистер. Ах, да, Дьюк. Вы, естественно, понимаете, что стрелять из любого вида оружия, находясь на федеральном хайвее, незаконно. Что? Даже в целях самозащиты?» «Да стоит только чуть-чуть нажать на спусковой крючок этого проклятого пистолета, а правда заключается в том, что я собирался выстрелить только один раз, просто напугать этих мелких ублюдков!» В ответ тяжелый взгляд. И затем он очень медленно говорит, подчеркивая каждое слово. «Вы утверждаете, мистер Дюк, что кто-то на вас напал?» «Ну нет, не в буквальном смысле напали, офицер, однако серьезно угрожали». Я остановился пописать, и в ту самую минуту, как вышел из машины, был окружен этими мерзкими ядовитыми хуесосами. Они надвигались так стремительно, как будто им жопу с кипидаром намазали. Покатит ли эта история? Нет. Они возьмут меня под стражу, в обычном порядке обыщут машину. И когда это случится, все свирепые порождения ада вырвутся на волю. «Они никогда не поверят, что все эти наркотики необходимы для моей работы, и что в действительности я профессиональный журналист, направляющийся в Лас-Вегас освещать национальную конференцию окружных прокуроров по проблеме наркотиков и опасных наркотических веществ. Просто образцы, офицер. Я отобрал эту ерунду у хищхайкера, там, в Барстоу, для неоамериканской церкви. Он так смешно начал качать права, что пришлось его избить». Купятся ли они на эту дешевку? Нет. Они кинут меня в тюремную клоаку и с превеликим удовольствием отобьют дубинками почки, вынудив меня потом годами мочиться кровью, пока стоит. К счастью, пока я наспех проводил инвентаризацию своего саквояжа, меня никто не побеспокоил. Продукт оказался в безнадежном беспорядке. Все перемешалось и частью похерилось. Несколько мискалиновых пилюлей измельчились до красновато-коричневого порошка. Впрочем, я насчитал еще 30 или 40 неповрежденных. Мой адвокат сожрал все красные, но оставалось довольно много спида. Трава кончилась, салонка, где лежал кокаин, была пуста. Одна промокашка кислоты, коричневый кусок убойной смеси опиума и хэша, шесть пустых ампуламила. Для чего-то серьезного недостаточно. Хотя тщательно выверенное нормирование мискалина, возможно, продержит нас на четырехдневной наркотической конференции.